Проделка Клобосила Как вам хорошо известно, дорогие ребята, попугай клобосил всегда пребывал в добром расположении духа и отличался необыкновенной словоохотливостью. Живя в райской обители как бы на правах пенсионера и, будучи совершенно непричастным ни к какой серьезной работе, наш Клобосил придумывал себе всякого рода развлечения. Любимой его шуткой было прятаться в кронах фруктовых деревьев и поджидать там мальчишек, которые частенько залезали на них, чтобы полакомиться черешней, яблоками или грушами. Попугай усаживался среди листвы на ветке, увешанной вкусными плодами, и терпеливо ждал, пока какой-нибудь озорник заберется на дерево. Когда же мальчишка протягивал руку к румяному яблочку или грушке, Он чувствительно тюкал его своим большим клювом, и сорванец настолько пугался, что едва не падал с дерева. Посему местные озорники очень не любили колобосила, и они давно свели бы с ним счеты, если бы не боялись возмездия волшебной трости. Она вселяла в них больший страх, нежели лев, слон или медведь. Мальчишки хорошо знали, на что она способна, когда рассердится, и поэтому нигде и никогда не чувствовали себя перед ней в безопасности. Волшебная трость обладала даром видеть сквозь толстые стены и на большие расстояния. Всякий раз она возникала в самый неожиданный момент, когда озорники уже были уверены, что проделка их осталась незамеченной. Трость подползала по траве бесшумно, как змея, «И тут уж держи штаны крепче!» А то еще она ложилась на траву возле какого-нибудь сада, которому баловники приходили сбивать фрукты камнями или дубинками. В траве она выглядела самой обычной палкой. Однако горе тому мальчишке, который, подняв ее, запускал ее в ветви грушевого или яблоневого дерева. Трость хоть и взлетала кверху, но затем падала прямо на спину озорняку, обрушивая на него град ударов. Хозяева скоро взяли это на заметку и стали подкладывать в траву возле своих фруктовых садов палки, похожие на волшебную трость. Завидев у сада такие палки, мальчишки сразу удирали прочь. Но столь строгая волшебная трость была лишь по отношению к отпетым озорникам. Когда же порой какой-либо малыш срывал с низкорастущей ветки яблоко или грушу, Она даже, как говорится, ухом не вела и думала про себя примерно так. От одной груши хозяин не обеднеет. Только бы мальчик не сломал ветки. Зато клобосил однажды здорово напугал маленького тоника штичку. Мальчонка шел по черешневой аллее сада райской обители и, видя вокруг такое множество прекрасных, ярких плодов, не утерпел и не без труда вскарабкался на одно раскидистое дерево. Очутившись в гуще ветвей, он с жадностью принялся срывать аппетитные черешенки и засыпать их куда только было можно — в карманы, за пазуху. А потом вспомнил, что у него есть еще и кепка. Но как раз в эту минуту кто-то сдернул ее с головы мальчика. Тоник задрал голову и посмотрел вверх. От испуга он едва не упал с дерева. В ветвях он увидел большую красную птицу с крупным клювом, вцепившуюся когтями в его новую кепочку. Тогда мальчик впервые повстречал колобосила. Случай этот произошел почти сразу после переселения циркачей в райскую обитель и поначалу совершенно растерялся. Некоторое время он молча таращился на незнакомую птицу, потом выдавил из себя. «Отдай кепку! Чего срываешь?» «Имею право, братец! со смехом сказал попугай. «Потому что я ветер!» И улетел прочь вместе с кепкой Тоника. Спустившись с черешни, Тоник тщетно всматривался в кроны соседних деревьев. Не сидит ли на каком-нибудь из них диковинная птица? Он так вертел головой, что едва не свернул себе шею. Но красная птица как в воду канула. Не слуху. Не духу». И наш милый Тоник печально побрел домой. В горницу он вошел со слезами и тотчас пожаловался матери на ветер, который унес его кепку. «Ах ты, лгунишка! Не было сегодня никакого ветра!» — закричала на Тоника мать. «Где теперь ее искать, негодник? Как мог ветер сорвать с тебя кепку, если его нынче не было? Отвечай! Не было, но сорвал!» — хныкал Тоник. «Сын, не валяй, дурака! А не то возьму веник, и вокруг тебя в самом деле задует ветер!» — негодовала хозяйка Штичкова. «Да я, мамочка, и не валяю!» — всхлипывал Тоник. «Он, наверное, до сих пор сидит там на черешне с моей кепкой. У него такие красные перья и большой клюв крючком». «Ты ходил за черешней в сад?» «Райской обители?» — гневно спросила сынишку хозяйка Штичкова. Она уже догадалась, что этот ветер был никто иной, как попугай-клобасил из нового дома Микиша. «Живо выворачивай карманы?» «Ну, конечно! Полны черешин!» «Погоди же у меня! Сейчас я тебе покажу, как лазать за чужими ягодами!» Впрочем, сначала сходим в райскую обитель за кепкой. Тонику ужасно не хотелось идти, но делать было нечего. Понурив голову, он побрел вслед за матерью. И при одной мысли о грядущих неприятностях ему становилось не по себе. Однако все закончилось хорошо. Едва они вошли в сад, как на дорожке увидели Микиша с кепкой Тоника в лапках. Он двинулся им навстречу со словами. Вы, хозяюшка, идете за кепкой, не правда ли? Вот она. Ее взял у вашего сына, Колобосил. То не клазал к нам за черешней. Я возвращаю ему кепку, но вы уж, хозяюшка, скажите сыну построже, чтобы он больше не занимался такими вещами. В общем-то, мне черешни не жалко. Я могу насыпать мальчику хоть целую кепку ягод. Однако ваш сынишка приучается к воровству, да к тому же не равен час переломает себе ноги или получит какое-нибудь другое увечье. Потом Микиш подвел Тоника к высокому дереву, возле которого стояла корзина, доверху наполненная ягодами, и насыпал ему полную кепку спелых черешин. Вежливо поблагодарив котика, мальчик дал слово больше никогда не залезать на деревья. Домой он шел радостный. По просьбе Микиша мать ему все простила».